Но ирония судьбы, более сильная церковь Тверди, сочла допустимыми биологические исследования. Нет, наверное, развилка произошла не только и не столько из-за неудачливого испанского писателя. Было еще множество факторов. От Цезаря, не преданного Брутом, и до Черчилля, писавшего философские трактаты вместо политических мемуаров. Но в любом случае это метод работы функционалов, точечные изменения в истории, вмешательство в судьбы отдельных людей. И, видимо, способности функционалов тоже связаны с процессом выбора. Каждый раз, когда я оказываюсь перед выбором в своей судьбе, серьезным выбором, а не дилеммой чай пить или кофе, я получаю назад свои силы. Что, впрочем, вовсе не гарантия правильного выбора. Солнце окончательно скрылось за горизонтом. Небо быстро темнело. Загорались звезды. Я остановился и еще раз осмотрелся. Идти в темноте по звездам, чтобы потом лишиться сил и упасть под палящим солнцем, придется остановиться на ночлег. Эта точка в степи для ночлега ничуть не лучше и не хуже любой другой. Я снял ранец, покрутил в руках рацион, но распечатывать не стал. Съел кусок шоколада, запил водой из фляги. Вроде бы на глоток другой приложился, а фляжка на треть опустела. «Аккуратнее надо, аккуратнее». Ранец я пристроил под голову, автомат под правую руку. Не то, чтобы я кого-то опасался, но вдруг... В небе медленно разгорались звезды. Нигде не увидишь столько звезд, как в ночной степи. Даже море светится искрами криля, отражая слабый свет звезд. А здесь была абсолютная тьма. Меня угораздило угодить в этот мир в новолуние словно специально, чтобы полюбоваться всеми красотами местного неба. Уже засыпая, я подумал, что мне чудится далекий шум воды, видимо, нервная, заранее боюсь жажды. Бывает так, что и в самой удобной постели, в самом спокойном расположении духа не удается заснуть. Или заснешь, но ночью несколько раз проснешься. Или проспишь всю ночь, но утром встанешь разбитый и сонный. А здесь, на поросшей сухой, острой травой земле, с преследователями, способными в любой момент материализоваться рядом, после кровавой жестокой схватки, я открыл глаза с первыми лучами солнца, бодрый и готовый ко всему. И даже сон какой-то снился, приятный и умиротворяющий. Чистый воздух, что ли, тому причиной? Или в шоколаде были какие-то транквилизаторы? Или, скорее, обычные шутки непредсказуемой человеческой психики. Потянувшись и походив зад-вперед для разминки, я прислушался к позывам организма. Позывов не было, зато хотелось пить. Растягивая удовольствие, я медленно достал флягу, открутил колпачок, сделал пару глотков, потом доел шоколад и мрачно посмотрел на встающее солнце. Жара в пустыне убивает быстро. Я, к счастью, не в пустыне, воздух не столь сух, и этот день я еще как-нибудь продержусь, а вот завтра мне потребуется либо вода, либо либо уже ничего не потребуется. Ранец за спину, автомат на шею и вперед на север. Пока не станет слишком жарко, нужно преодолеть возможно большее расстояние. Но идти мне пришлось недолго. минута через 2-3. Я заметил впереди какую-то полоску, рассекающую степь с востока на запад. Некоторое время всматривался, ничего не понял и ускорил шаг. А вот когда понял, что вижу, то вначале остановился, потом стал идти медленно и осторожно, пока не дошел до края каньона, рассекавшего степь. Я не географ и не геолог. Я не знаю, во всяком случае, без подключения к знаниям функционала, бывают ли на нашей земле такие каньоны. Наверное, бывают. На Большой каньон, излюбленный режиссерами боевиков, этот провал, конечно, не тянул, но и на обычный овраг тоже был не похож. Прямой, как стрела, ширина метров 50, глубина тоже никак не меньше». Очень крутые стенки каньона сходились внизу в узкую расщелину, по которой стремительно неслась вода. Каньон шел откуда-то с предгорий, и, проследив взглядом поток воды, я увидел вдали клочок голубой глади. Я шел по плато совсем недалеко от моря. Что ж, одной проблемой меньше. От жажды я не умру. Конечно, если спущусь вниз. Интересно, это тоже ситуация выбора? «Спускаться или идти к морю вдоль каньона?» Я пощелкал пальцами, пытаясь вызвать синее пламя. «Нет. Похоже, у меня просто нет выбора. Надо спускаться». «И почему я в юности не увлекался скалолазанием?» «Вот был у меня один знакомый, так он года три ходил на скалодромы, выезжал на соревнования, забирался по каким-то каменным столбам в Красноярске». Потом, после пятого или шестого перелома, завязал, но в целом очень доволен, хоть и ходит в 25 лет прихрамывая. Что ж, попробуем. Первые метры были самыми пологими, но одновременно и самыми трудными. Стенка каньона была из твердой сухой земли, легко крошащейся под ногами и руками. Помогали корни травы, пронизывающие землю и не дающие склону совсем уж осыпаться. Потом пошел твердый каменистый грунт, и на удивление стало легче. Порода выветрилась слоями, образовав каждые 20-30 сантиметров удобные полочки, куда можно было поставить ногу. Очень-очень круто, но неотвесно, даже скатившись, есть шансы уцелеть. Впрочем, пробовать не хотелось. Пот заливал глаза, ноги вскоре стали подрагивать. Трудно городскому человеку покорять дикую природу. Дурацкий автомат, вначале казавшийся нетяжелым, оттягивал шею, но и бросать его я не хотел. Ранец норовил сползти с плеч, а остановиться и закрепить его надежнее я не решался. Когда половина пути вниз была пройдена, я остановился передохнуть, посмотрел вверх и понял, что это ошибка». Нависавший над головой склон пугал куда больше, чем пропасть под ногами. Я запоздало понял, что спуститься, пожалуй, спущусь, и даже не покалечусь, а вот вверх подняться вряд ли сумею. Камень, на который я слишком долго опирался, начал крошиться под ногами, и я торопливо продолжил путь. Останавливаться здесь не стоит. Метров за 10-15 до дна каньона по склону пошла трава, куда более свежее, чем на поверхности, и мелкий кустарник. С одной стороны это помогало цепляться, с другой ноги скользили на траве, кустарник, хоть и не колючий, обдирал ладони. Но что за свинство, а? Если что-то тебе помогает, то оно же тебе и вредит. Какой-то неумолимый закон природы. Последние метры меня одолевало желание оторваться от стены и пробежать по крутому склону. Наверное, это бы получилось, но в результате я плюхнулся бы в воду. А здесь, на дне каньона, было ужасно холодно. Солнце сюда может заглядывать только в полдень. Наконец, с подрагивающими от напряжения руками и ногами, исцарапав в кровь ладони, порвав на какой-то подлой ветке рубашку и больно ушибив о камень коленку, я оказался на дне каньона, на узенькой метра два береговой полоски. Стремительный поток чистой воды мчался у моих ног. Я присел на гальку, вымыл руки и лицо, напился в волю. Вода была ледяная, но я все-таки разделся и как мог ополоснулся, стоя у самого берега. Хорошо? Отойдя подальше от воды, усевшись на округлом валуне, я стал ждать, пока тело обсохнет. С самого момента перехода в этот мир мне не хотелось курить. Теперь же я нашел вранцы предусмотрительно спрятанную туда пачку, а точнее полпачки сигарет, и с удовольствием закурил, оделся. Потом вскрыл один из рационов. Внутри оказался почти полноценный обед. Пластиковый мешочек с подозрительными комиями бурого цвета, едва я наполнил его водой, нагрелся и превратился в томатный суп. При некоторой фантазии его даже можно было бы назвать «борщом». Смущало отсутствие миски, но потом я понял, что арканским десантникам предлагалось вначале съесть упакованное в пластиковую миску второе – сублимированное мясо с сублимированной картошкой. Оно точно так же нагрелось после заливания водой и обрело форму и вкус. Суп я вылил в освободившуюся емкость и съел. Потом вскрыл банку с нарисованным на ней яблоком и выпил сок, очень густой и сладкий. Хлеб, наглухо запаянный в пластик, тоже был на вкус почти как свежий. Нормально, грех жаловаться. А вот поразмыслить, что же мне делать дальше, стоило. Во-первых, я мог попытаться соорудить плод, связать чахлые кустики, поискать на берегу какие-нибудь деревяшки, надуть презервативы. Да, очень многообещающим. Во-вторых, я мог двинуться по берегу вдоль потока. Идти чуть труднее, чем по степи, зато нет проблем с дневной жарой и всегда рядом вода. В общем, выбора особого не было. Судя по увиденному с обрыва, километров через сорок река вольется в море. Сколько я пройду за день? Да если повезет, то 40 километров и пройду. А море – это уже однозначно жизнь. И я двинулся в путь. Этот день я могу описывать очень долго». Как шел, делая короткие привалы, как перебирался через старый обвал, в котором вода прорыла туннель, а мне пришлось карабкаться по скользким покрытым мхом валунам, как в полдень я прятался от палящего с небес солнца и даже подремал часок, как я нашел муравейник, не лесной муравейник, не кучу хвои и веток, а просто продырявленный крошечными норками склон и умилялся, глядя на насекомых». Все-таки первые увиденные мной живые существа. Как пытался понять, в какой же из миров веера меня занесло? Заповедник? Да легко. Не весь же он покрыт буйной зеленью. Янус? Тоже возможно. Где-нибудь на границе зимы и лета просто очень удачно попал. Наша Земля? И это не исключено. Это только живущим в городах кажется, что планета необратимо изуродована цивилизацией а на ней полным-полно мест, человеком никак не востребованных за полной неприспособленностью к жизни. А можно сказать коротко, я шел весь день, преодолевая не слишком страшные препятствия, ругаясь на себя за жадность, не позволяющую выкинуть автомат, и в сумерках по каньону вышел к морю или к океану.